Вы слушали научно-фантастический роман Юрия Тупицына «Дальняя дорога», Минск, 2000 год. Запись восстановлена из архивов частного унитарного предприятия «Звукотекс» Общественного объединения Белорусское товарищество инвалидов по зрению в 2010 году.